Анота, отец Иринарх, поднес откупоренную склянку к кончику носа. Ваксос, ваше превосходительство, Вакса, очень доброкачественная и должно полагать по запаху и глинцевитости брюлевского производства. Едва ли бы какое-нибудь действительно сверхъестественное явление могло произвести на добрых птиц такое сильное впечатление, как это простое слово «вакса», сказанное отцом Иринархом, с такой самоуверенностью, которая не допускала ни малейшей ошибки. Оно в один миг разбило их долгую и глубокую веру в фомушек, Макридушек и всю странно юродствующую братью. Отец Иринарх не выдержал и засмеялся громким смехом сожаления, который почему-то не особенно понравился отцу Иоанну, так что тот даже решился заметить, никому, впрочем, не относясь лично со своим замечанием, что все это скорее печально, чем смешно. «Истинная ваша правда, и чем смешнее, тем печальнее», отпарировал от Лукавский. Так это все Фомушкины подарки, и насчет образа он предречение дал. Хм, а вы, отец Иоанн, наведя даже самонужнейших справок, уж и в свой приход вы желали поставить его. Жаль, поторопились немного. Саркастически заметил он с ехидственной улыбкой. Отец Иоанн сильно сконфузился и ничего не ответил, только развел руками а сам меж тем из-под бросил на Иринарха взор, исполненный непримиримой ненависти. Отец Иринарх заодно уж разрушил и его сладкие надежды. Макрида стояла нежива, не мертва, и вся тряслась, как в лихорадке. Дело, благодаря Лукавскому, приняло оборот очень серьезный. «Подобного кощунства над религией допустить нельзя-с», Громко сказал он решительным тоном и принялся допрашивать Макриду. «Я человек преклонный, мое дело сторона, ничего не знаю, ничего не ведаю». Разливаясь в притворных слезах, отнекивалась смущенная странница, а сама все дрожала, словно лист осиновый. Позвали Антониду, которая ничего еще не знала о печальном для нее обороте дела и предстала предочи всего собрания с полной готовностью рассказывать и подтверждать свое сонное видение. — Расскажи-ка, милая, как тебя Фома учил сны чудные рассказывать? — С Сонику обратился к ней от Лукавский. — Какие сны? — смутилась и побледнела девушка. — А хоть бы такие, какой ты видела на прошлой неделе. — Я ничего не видела, ничего не знаю. — Ну, а мы уже все знаем, так расскажи-ка свой сон, не конфузия. Антонида бухнулась в ноги. — Виновата, простите, всему Фомка учил, а сама я ничего не делала, ничего и знать не знаю, и ведать не ведаю, — плакала она, не поднимаясь с полу. В это время доложили, что пришел местный надзиратель с письмоводителем составлять законный акт о явленном образе, про который и до него дошла стоустная молва. Теперь ему приходилось писать акт хоть и о том же «все образе», но только совсем с другой стороны. Признанием Антониды Фомко был увлечен заочно. И это увлечение послужило великим ударом как для Савелия Никаноровича, так и для Евдокии Петровны. Разочарование было полное, горькое и постыдное. «Сказывал я вам, матушка, давно уже сказывал поберегаться этого Фомушки, потому мошенник», — говорил отец от Лукавский, — «а вы не пожелали меня послушать, вот и вышло, по-моему». Я давно это видел, да только молчал, потому мое дело страна, опять же, и вам мои слова были неприятны. Ах, Боже мой, Фомушка, Фомушка, кто бы это мог предвидеть? Кто бы это мог подумать, человек такой святости? «Господи, да что же это такое?» — всхлипывала вся в слезах Евдокия Петровна, для которой в самом деле было тяжко такое разочарование в своем любимце. Наконец появился и этот любимец, ничего еще не подозревая, появился с отрадной и полной уверенностью, что его встретят с распростертыми объятиями, и что теперь-то польются на него всяческие щедроты и ублажения.